Тогда они могли пытать нас медленно и изощренно так долго, сколько могло выдержать тело человека. Каждый из нас знал об этом и на такой случай всегда держал для себя парочку гранат. Я помню дождь, который освежает землю и звучит так умиротворяюще. Я помню кровь, стекающая под дождем с лезвия моего ножа. Помню дождь и кровь, оставившие несмываемые пятна на моей памяти и в моей душе. Я снова растворяюсь в ночи, словно туман, спускающийся в джунгли с высоких гор. Как душу убитых мною врагов, отправляющихся после смерти прямо в ад. Я иду навстречу с остальными членами группы. Взгляды, которыми мы перебрасываемся друг с другом, красноречиве любых слов. Мрачные лица под зелеными беретами и широкополыми панамами не выражают страха. Лишь иногда на них набегает призрачная тень, чтобы исчезнуть на этот раз до конца задания. Когда мы крадемся сквозь непролазные заросли, тишина давит на уши, предупреждая о засаде впереди. В такие моменты душа готова забиться в пятки, но мы пересиливаем свои страхи и идем дальше. Холодные капли утренней росы, падающие на наши головные уборы с верхних ярусов джунглей, истекающие тебе за шиворот, иногда заставляют нервно вздрагивать и тревожно озираться. Содрагание, которое приходит к тебе, когда твой сердечный ритм замедляется, а дыхание ослабевает, неведомо ни одному живущему человеку, пока он не окажется в нашей шкуре. Мы убивали снова и продолжали жить только ради новых убийств. С каждым шагом по направлению границы мы, возможно, уходили от какой-то особенной части нас самих, части, которую постепенно и безвозвратно смывает проклятый дождь. Иногда по ночам я слышу, как эта часть умоляет меня вернуться назад, обратно к прежней жизни. Но я ее не слушаю, а привычно загоняю обратно глубоко в душу, где ее почти не слышно. Иногда эта часть возвращается во снах, мучая меня воспоминаниями о моей прекрасной любимой жене Каролине и нашем нерожденном ребенке погибших, по моей страсти к риску и чудовищному эгоизму по отношению к своей и чужой безопасности. Я так долго не выдержу. Убийства и опасные задания, ставшие частью меня отчасти глушат голос совести, но с каждым разом становится все слабее и глуше. Если я раз и навсегда не разберусь со своей темной сущностью, смерть единственное, что останется в качестве последнего довода, чтобы противостоять своим собственным инстинктам убийцам. Ведь если говорить начистоту, война была у меня в крови. Я убивал не ради благополучия своей родины, отстаивая ее интересы, а лишь ради самого себя. Наверное, после смерти жены что-то произошло в моей голове, раз я стал смаковать смерти и не мыслю для себя иного существования. Хотя умом я понимаю, что эта дорога ведет прямиком в ад, ничего не могу с этим поделать. Однажды мои мучения закончатся и вместе с ними моя неутомимая боль, грызущая душу. Пригорода Чангмая, Тайлунд. Покатый бетонный коридор привел группу к решетке, перегородивший широкий зев тоннеля. Пирс внимательно осмотрел препятствия. Посветив себе под ноги, высветил на бетонном полу грязные следы ног. Не обнаружив ничего, что напоминало бы хитрую ловушку или западню, с уверенностью толкнул решетку ногой и осторожно зашел следом. Тихо скрипнув на ржавых петлях, решетка нехотя распахнулась ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель смог протиснуться боец в полном боевом снаряжении. То, что тайные выходы существуют, Сергей даже не сомневался. Накануне спуска Пирс и его отряд обходили окрестности вокруг здания посольства Нового Урала, в столице Тайлунда в городе Чингмы. Неожиданно для самих себя они обнаружили по соседству вереницы разбегающихся в разные стороны проходных дворов ничем не примечательных каменных брендмауэров, глубоких подвалов, откуда вниз уходили люки с железными скобами. Трущобы были окружены старыми приземистыми домами в один и два этажа. Примыкающие к посольству жилые дома образовывали уютный замкнутый двор, расположенный на высокой террасе, куда с двух сторон поднимались широкие растрескавшиеся лестницы из циклопических плит. С террасы в первых лучах местного светила открывался великолепный вид на живописный залив и порт, в котором разгружались баржи, пришедшие с верховья конга. Посольство расположилось не совсем удачно, в здании бывшего президентского дворца, откуда вело во все стороны множество потайных тоннелей и ходов. Это место почти 10 лет пустовало после последнего кровавого восстания Черни, скинувшей династию ненавистного кровавого диктатора Дьема. Эпсилон впервые был открыт 300 с лишним лет назад, но лишь спустя два столетия задыхающаяся от перенаселенности земля отправила сюда колонистов из Юго-Восточной Азии начало все шло хорошо. Колонизация проходила согласно планам, когда неожиданно грянула беда – восстание рабочих, недовольных условиями жизни. После кровавой революции власть целиком перешла к революционному комитету. Была установлена жесткая тоталитарная форма правления – коммунизм. Общество в рекордное время стало осваиваться на планете и создавать основы существующих сейчас государств. В то время связь с Землей была утеряна, а новые корабли больше не прилетали. Всякий контакт планеты с другими мирами утрачен на долгие 200 лет. К тому времени, как полуодичавших колонистов обнаружили разведывательные зонды Анклава, они успели создать весьма мудреную цивилизацию, чья основа была позаимствована из истории Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Таиланда на Земле, в середине 20 века. Постепенно вырождение нации достигло той точки, когда древние корни стали единственной связующей нитью, защитившей кхмеров от анархии. Они со своей слабой экономикой не смогли создать высокотехнологическое общество и постепенно превратились в обычных земледельцев. Сейчас страной управлял назначенный парламентом Ренгельт. В обмен на защиту граждан от летворной идеологии в он поддерживал хорошие отношения с вооруженными силами нового Урала и Ниастер. Континент, где развернулась эта странная война на истощение, был поделен между четырьмя ведущими державами. Все они находились в добрососедских отношениях, пока меж ними словно черная кошка не проскочила, когда стали прибывать первые транспорты земного содружества, с которым Анклав к тому времени находился в состоянии войны. Древние потомки хмеров с сторожки земли почти в мельчайших деталях воссоздали привычный уклад жизни, копируя свои государства, откуда они были родом. Пролетели столетия, давно отгремели десятки кровопролитных междоусобных войн, и единственное, что оставалось незыблемым, это границы, очерчивающие исконные территории, сохранившие свой исторический облик со времен колонизации планеты. Теперь же три государства – Даос, Камбаджа и Тайлунд – не без помощи извне объединились, создав нечто вроде военно-политического альянса с целью уничтожить ненавистного соседа – государство Вьетминь, поддерживаемое земным содружеством. Считалось, что против Хо должны сражаться только Хо, а это и составляет суть той самой изюмины, что выдается сегодня нашим правительствам за некое нововведение в войне. Однако войска марионеточного режима, как бы их ни подгоняли инопланетные советники, шли в бой вяло и неохотно. К концу третьего года войны, когда стало понятно, что они не помогут избежать военной катастрофы, командование начало полномасштабную эскалацию с привлечением дополнительных войск и средств. В оккупированный к тому времени Южный Вьетминь были спешно переброшены дополнительные подразделения регулярной армии анклава. Союзные государства превратились в те самые сателлиты, на которые возлагались огромные надежды. Стоит ли говорить, что вся эта так называемая концептуальная модель боевых действий создавалась не без доброжелательного вмешательства специалистов по особым методам ведения диверсионной войны? Воевать с целой планетой в одиночку было глупо и неразумно. Пускай же человеческая природа возьмет верх над разумом и колонисты уничтожат сами себя, облегчив работу анклава по захвату власти над планетой. Внутренние раздоры и распри ослабляющие силы кхмеров тоже как нельзя лучше устраивали военное командование экспедиционных сил Земли, преследующих свои собственные планы. Когда всю планету охватит хаос и ужас гражданской войны, а их правители будут скинуты с пьедестала своими собственными гражданами, встанет вопрос об оккупации территорий и вряд ли народ добровольно захочет терпеть над собой инопланетную власть. Значит, остается один путь постепенно навязать им нашу помощь, пообещав сладкие посулы достойной жизни. Таким образом, Временный союз с государствами колонистов в любой момент мог расколоться и обернуться кровопролитной войной на несколько фронтов. Избежать этого было главной целью и главной болью командования Анклау. Именно поэтому пришельцы уделяли огромное внимание психологическим и диверсионным методам воздействия на умы и сердца местных жителей. Союзникам оказывалась любая экономическая и военная помощь в обмен на укрепление отношений. До тех пор, пока лицемерная помощь служила надежной ширмой для анклава земного содружества в лоббировании собственных интересов, военные с Нового Урала неостеры и земли и дальше будут сражаться между собой чужими руками. Это оказался затерянный в лесу поселок на берегу одного из сотен мелких притоков Конго. Давно заброшенная железнодорожная ветка вела сюда от самого шоссе номер 8 и далее в соседний городок под названием Сараван, находившийся по другую сторону границы на территории союзного Даоса. Дремотная тишина висела над рекой, и лишь в непогоду ее ровную поверхность нарушал шум дождя, да нередки в этих местах ураганы, приходящие с моря. Настойный на тишине и экзотических запахах джунглей воздух был так горячий влажен, что у приезжего с непривычки кружилась голова, а тело быстро покрывалось липкой пленкой пота. Повышенная гравитация не облегчала, а лишь усугубляла привыкших к цивилизованной и уютной жизни солдат Анклава. Даже несокрушимые бойцы глубинной разведки и парни из специальных сил оказались не готовыми к тяжелой среде, в которой им приходилось сражаться. В тренировочных лагерях Нового Урала, как уверяли инструктора, были схожие условия, но это оказалось полной чушью. Они были бледной тенью по сравнению с этими джунглями, высокими горами, чьи ледяные шапки исчезали высоко за облаками и зловонными болотами, протянувшихся на тысячи километров вглубь континента. Страна тысяч озер или Эльдорадо занимала половину западной оконечности континента винтай. Далеко на севере – выжженная до черноты земля, называемая железными холмами. Именно оттуда несла свои воды могучая река Кунг, начиная свои истоки в предгорьях потухшего вулкана Санхой. На востоке, в стороне Даоса, Камбаджи и дремало зеленое море девственных джунглей, горных хребтов и сотен больших и малых рек, впадающих в Тонкский залив Желтого моря. Идущий впереди группы штатс-сержант Першин неподвижно застыл на месте, подняв вверх руку, условный знак «Остановиться не двигаться». Если он сожмет кулак, значит впереди опасность, и нужно принимать боевое построение на случай внезапной атаки. В такой дали от частично оккупированного анклавом Вьетмини нередки стычки с партизанами из местных жителей. Они лояльно относились к витминцам, чьи идеологи, словно зараза, просачивались через границу с Камбаджей и Даосом и по Великой Тропе проникали куда захотят. Сколько бы ни предпринималось попыток бомбардировок, минирования и тщательного наблюдения за этой разветвленной сетью дорог и тропок, протянувшихся на 2000 километров, все они не приносили видимого эффекта. Только на памяти пирса вдоль тропы было построено свыше пяти временных баз и фортификаций. Организованы сотни километров минных полей, датчиков движения, приборов наблюдения и почти миллион сброшенных на цели бомб и ракет. День и ночь транспортная авиация вылетает в район железного треугольника тропы, опрыскивая с воздуха химикатами-дефолиантами, вроде апельсинового микса, огромные массивы джунглей, чтобы деревья лишились листьев. Разведывательные спутники ни на минуту не сводили своего зоркого взора с лишенной растительности территории. На джунгли также сбрасывали десятки тысяч миниатюрных датчиков, фиксирующих любые передвижения. Как только один из датчиков срабатывал по этому месту, активно работала артиллерия и авиация. Военное командование было готово платить за одного мертвого партизана по 100 миллионов пиастров местной валюты или золотом 10 тысяч рублей в валюте Анклава. Рассматривая в электронный бинокль мирное с виду поселение, Пирс никак не мог избавиться от ощущения, что его в свою очередь внимательно рассматривают через прицел снайперской винтовки. неприятнейшее надо сказать, чувство. С одной стороны, это было невозможно. Группа надежно скрывалась в глубине джунглей и даже при тщательном наблюдении никто бы не смог их заметить. С другой стороны, от местных всего можно было ожидать, когда дело касалось ловушек, засад и прочих подлых штучек, в которых они были большими мастерами. Лишь относительно недавно немногочисленные группы СОG успешно начали бороться с партизанами, выработав за долгие годы свои собственные методы противодействия. — Похоже на ловушку, — тихо шепнул Першин. — Следы ведут к поселку. Сомнительно, что кто-то из местных обезьян добровольно решил заглянуть в город без задней мысли. — По землю даже мы не суемся без остро на то необходимости, а уж местные и Что удалось выяснить? Нетерпеливо перебил пирс. «Более чем достаточно», – пожал по могучими плечами штатсержант. Примятая трава указывает направление движения группы. Они тянутся в обоих направлениях к тайному ходу и обратно. Грязь и глина, приставшие к обуви наших залетчиков, оставила на камнях ясный метод. Люди ушли в джунгли вскоре после рассвета, и я обнаружил сбитую расу на листьях. Некоторые следы неглубокие, направленные носками перпендикулярно друг другу, значит в команде партизаны есть женщины. И они шли налегке. Я обнаружил деревья и кустарники с царапинами с корой, порванную паутину, перевернутые листья, показывающие обратную влажную сторону. А еще небрежно перевернутые камни на склонах холма. Значит картина ясна. По ночам мотаются в столицу, а на рассвете снова становятся добропорядочными фермерами. Отлично работай, Павел, кстати, найденные следы расходятся? — Так точно, ровно за километр от поселка. — А нет ли поблизости старых следов? — прищурился пирс. — Я нашел как минимум трех недельной давности. Тут весьма оживленно, что само по себе странно. Это запретная зона, и посторонних тут быть не должно. В шахту заходят с каким-то грузом, а на рассвете возвращаются в поселок налегке. Не иначе готовится нечто веселое. Пирс согласно кивнул.